Когда я рассказывал штурмовике и его утренней гимнастике, Наока прыскала со смеху. Я не собирался делать из рассказа комедию, но в конечном итоге принялся хмыкать сам. Давно я не видел Наока веселой, хотя спустя мгновение улыбка уже исчезла с ее лица. Мы вышли на станции Йо Цуя и зашагали по насыпи Кычигая. Воскресный вечер в середине мая. До обеда накрапывал дождик, но теперь тяжелые тучи южным ветром уносило с неба одну за другой. Ярко-зеленые листья сакуры колыхались и сверкали на солнце. В воздухе пахло летом. Люди несли свои свитера и пальто, кто на руке, кто перебросив через плечо. В теплом воскресном свете все казались счастливыми. На теннисном корте по ту сторону насыпи молодой человек снял майку, И размахивал ракеткой в одних шортах. И только две сидевшие на лавке монашки были облачены по-зимнему в черное. Судя по одеянию, можно было предположить, что первые летние лучи до них еще не добрались. Но это не мешало сестрам задушевно беседовать на санцепеке. Минут через пятнадцать у меня вспотела спина, и я снял плотную рубашку и остался в одной майке. На око до локтей рукава бледно-серой олимпийки. Вещь сильно поношенная, но выцвело приятно. Кажется, я видел ее раньше в этой Олимпийке, но припоминал весьма смутно. Показалось, наверное. В то время я знал, наука еще очень мало. Как тебе совместная жизнь? Интересно жить с другими людьми?» Спросила наука. Я сам толком не понял. Пошел только второй месяц. но в общем, неплохо. Во всяком случае, не в тягость. Она остановилась перед фонтанчиком, сделала один глоток воды и вытерла рот платком. Затем нагнулась и аккуратно перевязала шнурки. «Как ты думаешь, мне такая жизнь подойдет?» «В смысле, совместная? Общежитие, что ли?» «Да», — ответила наука. «Как сказать, все зависит от того, как посмотреть. Хлопот, конечно, хватает, дурацкие правила». Гонор пошляков, сосед начинает зарядку в полседьмого. Но если представить, что такого полно в других местах, перестаешь обращать внимание. Как подумаешь, что больше жить негде. Так вполне сойдет и здесь, по-моему. кивнула на око. И как мне показалось, на некоторое время ее мысли устремились куда-то вдаль. А потом она посмотрела на меня так, будто увидела во мне что-то необычное. Ее взгляд пронизал меня насквозь. До тех пор я за ней такого ни разу не замечал. Если подумать, ни разу не доводилось и мне пристально смотреть на нее. Мы впервые шли одни и разговаривали так долго. «Э, «Ты что, в общаге жить собралась?» – спросил я. «С чего ты взял?» «Просто подумала, что это такое совместная жизнь. И это, в общем...» Покусывая губы, наука подбирала слова, но так и не подобрала. а вместо этого вздохнула и посмотрела наверх. Не знаю. Хватит об этом. И разговор прервался. Она зашагала дальше, а я плелся сзади. Мы встретились почти год спустя. За это время наука до неузнаваемости похудела. Впали щеки, шея стала тоньше. Однако не похоже, чтобы девушка болела. Она похудела как-то очень естественно и тихо, будто бы тело, прячась в узком, продолговатом чехле, просто приняла ее стройную форму. И наука стала даже красивее, чем я до сих пор считал. Я хотел сказать ей об этом, но не смог найти таких слов и промолчал. Мы совершенно случайно встретились в вагоне центральной линии. Она села в электричку, собираясь в кино, я ехал в книжные магазины на Канда, в общем и то и другое дело нельзя было назвать важным, И когда она предложила выйти, мы вышли. По случайной станции оказалась йоцуя Наедине у нас не нашлось темы для разговора, я так и не смог понять, зачем Наока предложила мне выйти из электрички. Ведь нам с самого начала, в принципе, не о чем было говорить. Мы вышли на улицу, и Наока, не объясняя, куда собралась, сразу же зашагала вперед. Мне ничего не оставалось, как идти за ней примерно в метре, При желании расстояние, конечно, можно было сократить, но я почему-то не решался. Я шел за на разглядывая ее черные волосы, скрепленные большой коричневой заколкой. Когда она смотрела по сторонам, выглядывали маленькие уши. Иногда она поворачивалась что-нибудь спросить. На некоторые вопросы я отвечал, но были и такие, на которые я не знал, что сказать. Случалось, я просто не мог ее расслышать, но ей казалось, было все равно. Она едва успевала договорить, сразу отворачивалась и продолжала идти вперед. смирившись я подумал, ладно, все равно хорошая погода. Но для обычной пешей прогулки шла наука как-то слишком серьезно. Она свернула направо на этабасе, прошла вдоль рва, затем через перекресток Кампамачи взобралась на холм Ачана Мидзу и прошла хонга. Дальше она шагала вдоль линии электрички до комагомы Такой себе пеший марафон. Когда мы дошли до комагомы солнце уже село и настал мягкий весенний вечер. «Где мы?» — как бы очнувшись, спросила на око. «На Камагомы?» — ответил я. «Ты не заметила, что мы сделали круг?» «Зачем мы сюда пришли?» «Ты привела. Я только шел следом». Мы зашли перекусить в ресторанчик «Соба» рядом со станцией, в горле пересохло, и я заказал пиво. Пока мы ели, никто не произнес ни слова, я смертельно устал. На око же, положив руки на стол, опять о чем-то задумалась В новостях по телевизору сообщали, в каких экскурсионных местах в этот воскресный день был наплыв посетителей. А мы, от Яцуя до Камагомы, прошли пешком, подумал я. «А ты выносливая», — сказал я, доев лапшу. Тебе странно? Ага. Я еще в средней школе бегала на длинные дистанции, 10-15 километров. К тому же отец любил альпинизм, и я с малолетства по воскресеньям лазала в горы. У нас они прямо за домом начинаются. Так и привыкла, постепенно. По тебе не видно. Правда? Ты, наверное, считаешь меня хрупким созданием. Нельзя судить о человеке по внешности. И она как бы слегка улыбнулась. Ты, конечно, прости, но я вымотался. Извини. Это из-за меня, да? Зато я смог с тобой поговорить. Мы раньше никогда не разговаривали наедине. И я попытался вспомнить, о чем же мы говорили. Но так и не смог. Наука вращала по столу пепельницу, не замечая ее. Послушай. Если ты не против, ну, если тебе это не в тягость, мы еще встретимся. Я понимаю, что у меня нет никаких причин так говорить. Причин? – удивился я. – Что это значит «нет причин»? Она покраснела. Видимо, с удивлением я перестарался. «Я не могу толком объяснить, как бы оправдываясь», – сказала на око. Она сначала закатала оба рукава Олимпийки выше локтей, потом снова разгладила их. В электрическом свете пушок у нее на лице стал красивым желто-золотистым. Я не хотела говорить причина, думала сказать иначе. Наука облокотилась на стол и принялась рассматривать настенный календарь, будто надеялась найти в нем подходящее объяснение, но, естественно, ничего не нашла. Потом вздохнула, закрыла глаза и потрогала заколку. «Ничего страшного», — попробовал ее успокоить я. «Кажется, я понимаю, о чем ты. Только сам не знаю, как это сказать». Вот и у меня не получается. Причем давно. Соберусь что-нибудь сказать, а в голове какие-то неуместные слова всплывают. Или совершенно наоборот. Собираюсь поправить себя. Начинаю еще больше волноваться и говорю что-то лишнее. Оп! И уже не помню, чего хотела в самом начале. Такое ощущение, что мое тело разделено на две половины, которые играют между собой в догонялке, а в центре стоит очень большой толстый столб. И они вокруг меня бегают. И все правильные слова в руках еще одной меня, но здешняя я ни за что не могу догнать себя ту. Наука посмотрела мне в глаза. «Ты это понимаешь?» Такое в большей или меньшей степени случается с каждым, — изрек я. Все пытаются выразить себя, но толком у них не выходит, вот они и нервничают. Наука мои слова, похоже, несколько разочаровали. Но это другое, — вздохнула она, и больше ничего не объясняла. «Я нисколько не против наших встреч», — сказал я, — «все равно по воскресеньям болтаюсь без дела, да и пешком ходить полезно для здоровья». Мы сели на кольцевую линию Яманотэ, на Синдзюку, наука пересела на центральную, она снимала маленькую квартиру на Кокубундзи. Скажи, моя речь сильно изменилась, спросила она на прощание. Если и да, то самая малость, даже непонятно, что именно. Мы тогда встречались нередко, но я признаться не помню, чтобы мы разговаривали. Точно согласилась она. Можно я позвоню тебе в эту субботу? Конечно. Буду ждать. Впервые я встретился с ней, когда перешел во второй класс старшей школы. Мне было 16. Наука тоже училась во втором классе женской гимназии. Миссионерского лицея для благородных девиц. Настолько благородных, что прилежным ученицам тыкали в спину пальцем и говорили. Вон, мамзель какая пошла. У меня был очень хороший приятель по фамилии Кидзуки. В общем, даже не приятель, а прямо скажем, мой единственный друг. И у него была подруга Наока. Они с пеленок росли вместе и жили по соседству, менее чем в двухстах метрах друг от друга. Как это часто бывает с подобными парами, отношения у них были очень открытыми. Даже не возникало стремления уединиться. Они часто ходили друг к другу в гости, ужинали семьями, играли в маджан. Несколько раз устраивали для меня парные свидания. Наука приводила с собой какую-нибудь одноклассницу, и мы встречались вчетвером. Ходили в зоопарк, в бассейн или в кино. Признаться, одноклассницы Наука при всей своей симпатичности были слишком хорошо воспитаны для общения со мной. Мне больше подходили девчонки из нашей муниципальной старшей школы, с которыми я мог беззаботно болтать, не обращая внимания на их угловатость О чем думали хорошенькие девицы из круга Наока, я совершенно не понимал. Как и они, вряд ли могли понять меня. Поэтому Кидзуки в конце концов отказался от парных свиданий, и мы стали просто ходить куда-нибудь втроем. Кидзуки, Наока и я. Странное дело. Так было приятнее всего, и получалось вполне сносно. Появлялся кто-нибудь четвертый, и атмосфера накалялась. А так, пока мы были втроем, я чувствовал себя гостем, Кидзуки, компетентным ведущим, а науку о его ассистенткой в телевизионной программе «Беседы со знаменитостью». В центре нашей компании всегда находился Кидзуки. Это он умел. Была в нем, сказать по правде, немалая доля сарказма, и потому окружающие считали его высокомерным. На самом же деле он был добрый и справедлив. Когда мы оставались втроем, он одинаково внимательно разговаривал и шутил и с Наокой, и со мной, и вообще старался, чтобы мы оба не скучали. Как только кидзуки замечал, что кто-нибудь долго молчит, он обращался к нему и вытягивал собеседника на разговор. Глядя на него, я думал, как должно быть это трудно, но на самом деле, пожалуй, все было намного проще. кидзуки умел мгновенно оценивать тональность беседы и действовал по ситуации. Вдобавок, у него имелся редкостный талант извлекать из посредственного в целом собеседника что-нибудь интересное. Потому мне и казалось, что я очень интересный человек и веду не менее интересный образ жизни. Но общительным человеком назвать его было нельзя. И в школе он ни с кем не дружил, если не считать меня. Я же никак не мог понять, почему этот дерзкий и талантливый человек... Не направлять свои способности в более широкий мир, а довольствуется нашим тесным кругом, как и причину того, почему он выбрал себе в приятели именно меня. Да, я любил в одиночестве почитать или послушать музыку, но считал себя человеком обычным и неприметным. Ну, не было во мне ничего выдающегося. Несмотря на это, мы сразу же сошлись характерами и подружились. Его отец был зубным врачом и славился высоким мастерством и не менее высокими расценками. «Как ты? Не против сходить куда-нибудь вчетвером? Моя подруга из женского лицея приведет симпатичную девчонку», — предложил Сидзуки. Едва мы успели познакомиться. Я согласился. Так я и встретился с Наокой. Хотя виделись мы часто и проводили втроем немало времени, когда кидзуки однажды пришлось отлучиться и мы с наукой остались наедине разговор никак не складывался мы просто не знали о чем говорить на самом деле у нас не было ни одной общей темы что уж тут мы молча пили воду и двигали стоявшие на столе предметы в общем ждали когда вернется кидзуки а с его появлением беседа возобновлялась Наука была не из самых разговорчивых, да и мне больше нравилось слушать, чем говорить самому. Поэтому, оставаясь с нею наедине, я чувствовал себя неуютно. Вовсе не значит, что мы не подходили друг другу, просто нам не о чем было говорить. Через две недели после похоронки дзуки, один раз мы с наукой встретились. Оставалось небольшое дело, и мы договорились о свидании в кафе. а когда все обсудили больше и разговаривать оказалось не о чем я попытался разговорить ее но беседа постоянно обрывалась на полусловие плюс ко всему отвечала она рисковато. будто бы сердилась на меня но почему я не знал мы расстались и до случайной встречи год спустя в электричке не виделись ни разу может наука сердилась что не она а я был последним кто разговаривал с кдзуки Может, это звучит неэтично, но я, кажется, понимал ее настроение. И, будь это возможно, хотел бы, чтобы на моем месте оказалась она. Однако, что случилось, то случилось. И что бы мы себе ни думали, уже ничего не изменить. В тот погожий майский день мы пообедали, и Кидзуки предложил вместо оставшихся занятий покатать шары. Я тоже не испытывал к оставшимся урокам особой симпатии, и мы, выйдя из школы, спустились с пригорка до порта, зашли в бильярдную сыграли четыре партии. Когда я легко выиграл первую, Кидзуки сразу стал играть всерьез и в оставшихся трех отыгрался. По уговору я заплатил за игру. За все время он ни разу не пошутил, а для него это большая редкость. Закончив игру, мы сели перекурить. «Ты какой-то серьезный», — заметил я. «Сегодня не хотелось проигрывать», — улыбнулся он. Той же ночью он умер в гараже собственного дома. Протянул от выхлопной трубы Н-360 резиновый шланг, залепил окна в салоне липкой лентой и запустил двигатель. Долго ли он умирал, я не знаю. Родители уезжали навестить кого-то в больнице, когда вернулись. и открыли двери гаража, Кидзуки уже был мертв. И только радио играло в машине, да дворники прижали к стеклу чек с автозаправки. Ни предсмертной записки, ни очевидных причин. Поскольку я был последним, кто встречался и разговаривал с ним, меня вызвали в полицию на допрос. По нему ничего не было видно, лел себя как всегда, сказал я следователю. Видимо, не я, ни наследователя положительного впечатления не произвели. В его глазах читалось, что может быть странного в самоубийстве человека, который вместо занятий катает шары. В газету поместили короткий некролог и на этом дело закрыли. Н-360 пустили под пресс, некоторое время на партии Китзуки стояли белые цветы. Оставшиеся 10 месяцев до окончания школы я не мог найти себе место в окружающем мире. Сблизился с одной девчонкой, но не выдержал и полугода. Она так и не вызвала у меня никаких чувств. Я выбрал частный токийский институт, куда наверняка можно было поступить без особой подготовки, и совершенно спокойно стал студентом. Девчонка просила не уезжать в Токио, но мне хотелось непременно покинуть Кобэ. И начать новую жизнь в городе, где меня никто не знает. Тебе наплевать на меня, потому что я спала с тобой, в слезах, говорила она. Вовсе нет. Просто мне хотелось уехать подальше от своего города, но она этого не понимала, и мы расстались. В кресле Синкансена в Токио я вспоминал все хорошее, что было в ней, и раскаивался от того, какую подлость совершил. Но было уже поздно. Лучше забыть о ней. Когда я поселился в токийском общежитии и начал новую жизнь, мне требовалось лишь одно. Не брать в голову разные вещи, как можно лучше постараться отстраниться от них. Я решил насовсем забыть зеленое сукно бильярдного стола, красный N-360, белые цветы на парте, дым из трубы крематория и тяжелое пресс-папье на столе следователя. Первое время казалось, что мне это удается. Но сколько бы я ни пытался все забыть, во мне оставался какой-то аморфный сгусток воздуха, который с течением времени начал принимать отчетливую форму. Эту форму можно выразить словами. Смерть не противоположной жизни, а ее часть. На словах звучит просто, но тогда я чувствовал это не на словах, а упругим комком внутри своего тела. Смерть закралась и внутрь пресс-папье, и в четыре шара на бильярдном столе, и мы жили, вдыхая ее словно мелкую пыль. До тех пор я воспринимал смерть как существо, полностью отдаленное от жизни. Иными словами, смерть рано или поздно приберет нас к рукам, однако до того дня, когда смерть приберет нас к рукам, она этого сделать не может. И такая мысль казалась мне предельно точной теорией. Жизнь! на этой стороне смерть на той я нахожусь по эту сторону и там меня нет однако после смерти кидзуки я уже не мог так просто воспринимать смерть как и жизнь тоже смерть неполярная жизнь субстанция смерть изначально существует во мне и как ни пытайся устраниться от нее невозможно унеся ккизуки в тумайскую ночь семнадтилетия Смерть одновременно схватила и меня. С таким вот сгустком внутри я проводил свою восемнадцатую весну. При этом старался не горевать, потому что в глубине души понимал, горевать не значит непременно приближаться к истине. Хотя, если подумать, смерть оставалась горькой правдой. В этой удушливой противоречивости я продолжал свое бесконечное странствие. Сейчас уже можно сказать, то было странное время. В самом водовороте жизни все вращалось вокруг смерти.